автора. Хотя эта книга не моя ранее, в ней чувствуется желание вспомнить этого великого сицилийца и группу ученых Свея «Введение фигуры Иды Клементи, полностью вымышленной, подарило мне возможность заглянуть в историю, не приписывая чужих слов и мыслей реально существовавшим людям, жившим в то время. Это позволило истории остаться историей» сделала так, чтобы эмоции, которые дарит книга, возникали благодаря правдоподобию и фантазии, на которых строился персонаж. То же самое касается и других персонажей, упомянутых в начале романа. Разумеется, мне пришлось изучить самые разные теории об исчезновении раны. Некоторые из версий, обнаруженные за месяцы долгой работы, я сразу отмела, поскольку они казались слишком слабыми, неправдоподобными и бессмысленными для сюжета романа. Кроме того, в мои задачи не входило создать документальное произведение или предпринять попытку исторической реконструкции. Переписка Иды и Ферми полностью вымышлена. Упоминание в романе Леонардо Шаши, одного из моих любимых авторов, под влиянием которого развивалось мое собственное творчество, позволило мне придать известности его предположения, высказанные в книге «Исчезновение Майораны», опубликованной в 1975 году и изученной мной в публикации издательства «Адельфи» 2012 года. У меня нет доказательств того, что в 1954 году Шаша уже интересовался этой историей. Лишь когда это требовалось для сюжета, я позволяла себе перенести в 1954 год некоторые события и сведения, обнаруженные мной во время работы над книгой. Примером может служить новость относительно присутствия Майораны в доме сестер комета Манзони в Буэнос-Айресе, появившаяся на самом деле лишь в 1978 году. Чтобы приблизиться к фигуре Майораны, теме ядерной физики, исключительно в историческом контексте и понять жизнь, которой жили учёные-физики Свия Панисперна, пришлось, помимо книги Шаши, обратиться к книге «Эразма Риками. Случай Майораны». «Переписка», «Документы», свидетельства. В обоих изданиях авторы отмечали связь между исчезновением Майораны и произведениями Луиджи Пиранделла, бывшей Матио Паскаль и «Кто-то», «Никто» и 100 тысяч». Помимо этих текстов, я, разумеется, ознакомилась и с другими. Например, с Нигой Габриэлла Грейсон «Шесть женщин, изменивших мир».